Глава 4. Подпись в планке. Пока эти неопределенные мысли крутились в голове, я пошел. Просто пошел вперед по главной, судя по ширине, и, что приятно, асфальтированной улице. Дыхание осени чувствовалось, но трава здесь росла буйная, высокая, по пояс. За низкими заборами виднелись палисадники, где догорали последние розы, и гордо качали оранжевыми головами бархатцы. В таком буйстве сельской жизни, в этом зеленом океане, легко затеряться. Или наоборот, стать особенно заметным. Тут уж как повезет. Но вот то, что поселок переживал не лучшие времена, — это факт. Часть домов были пусты, брошены, а их дворы заросли сорняком, плющом. На бетонном фундаменте, оставленном от сгоревшего или снесенного киоска, с еле различимой надписью «Жара» на боку сидел мужичок, потрепанный, как старый учебник, в выцветшей майке-алкоголичке и трениках с вытянутыми коленями. Он лениво щелкал семечки, но глаза у него были живые, проницательные и чуть насмешливые. Увидев меня, он прекратил свое занятие и махнул рукой. «Эй, малой, сигареты не найдется?» Его голос был хриплым, прокуренным. Я остановился. «Не курю». Он сплюнул шелуху себе под ноги и прищурился. «А если найду?» Стандартное приветствие чужака в мире, где чужаков не любят. Проверка на вшивость. Можно было промолчать, можно было огрызнуться или сбежать. Я выбрал четвертый вариант. Но «Ну, поищи, если здоровьем не обижен», — ответил я беззлобно, с легкой усмешкой. «Надо сказать, что после некоторой проверки своего тела, вроде возможности отжаться сотню раз, я был вполне уверен в себе. Мужичок оценил ответ. В глазах мелькнуло что-то вроде одобрения. Я ему не угрожал, но на агрессию ответил бы резко. «Резкий», — констатировал он и снова закинул в рот щепотку семечек. «Куда идешь, малой?» «Туда? А что?» Я неопределенно махнул рукой вперед по ходу улицы. Он хмыкнул. «Туда? Это понятие растяжимое. Там, куда ты идешь, из приличных мест, только почта да сельсовет. Семёныч вроде бы на охоте, ведь бахает с полей изредка. Выходит, на почту, что ли?» Я на мгновение замешкался. «Логично. Его логика была безупречна. Выходит так, что я направлялся на почту. Хотя и не знал этого. Ну да, на почту, а что? Да что ты штокаешь все время, штокальщик. Он поморщился, будто от зубной боли. Раз уж все равно туда идешь, сделай доброе дело. Отвези велосипед, почтальонше, бабе Маше. Колесо ей вчера починил, а тащить самому лень. Мужичок кивнул в сторону. У стены бывшего киоска стояла легенда советского велопрома. «Мечта любого мальчишки из 70-х. Велосипед «Урал». Зеленый, с высокой рамой, потертым кожаным седлом и большой корзиной на руле. Велосипед был старым, но выглядел крепким и вполне на ходу. Звучало это несколько дико, но в этом абсурде была своя железная логика. Почему бы внезапно и не помочь, м? И я согласился. Сам не зная почему. Может, потому что это было первое конкретное действие за весь день? А может, потому что дух воды ищет течение? «Давай!» — кивнул я. Мужичок удовлетворенно хмыкнул, поднялся и подкатил ко мне велосипед. «Кати себе прямо, никуда не сворачивай. Не бойся почту, ни с чем другим не спутаешь. Ты же не с Емайки к нам прибыл?» Он взглядом показал на мои дреда. «Все, ехай! Скажешь от Михалыча!» Я взялся за теплые резиновые ручки руля. Тяжелый, надежный. Цепь чуть скрипнула, когда я качнул педаль. Я покатил. Хорошего дня, Михалыч, сказал я. Давай, давай, штокольщик. Отмахнулся он и снова уселся на свой бетонный трон. И я заскрипел навстречу своей судьбе. Я крутил педали, и старенький Урал послушно катил вперед. Новое тело радовалось движению. Мышцы работали слаженно, легкие жадно глотали влажный, пахнущий прелой листвой и дымом из печных труб воздух. Приятное ощущение забытой свободы. Вот только пейзаж свободы и процветанием не дышал. Поселок Колдухин. Даже название какое-то странное, словно придуманное не слишком трезвым председателем сельсовета. Деревня явно умирала. Не стремительно, не в агонии, а медленно, тихо и как-то по будничному. Покосившиеся заборы, заколоченные окна, проржавевшие остовы москвичей и жигулей в заросших бурьяном дворах. Многие дома брошены, а те, которые были жилыми, смотрели на мир устало, облупившейся краской и подслеповатыми немытыми стеклами. Несмотря на окружающую красоту, Холмы, перелески, темнеющую полоску реки в низине. Место производило гнетущее, депрессивное впечатление. Здесь будто остановилось время, присела на заваленку, закурила и решила дальше не идти. Как и обещал тот мужичок, в дальнем конце прямой, как струна улицы, показалось приземистое кирпичное здание. Почта. Пока я катил к почте, тишину разорвали два сухих, коротких выстрела. Где-то в стороне, не соседней улице или даже за полем, я пожал плечами. Охотники, наверное, или просто местный колорит. Может, у них так принято среди дня веселиться? У обочины росла старая раскидистая липа. Что-то заставило меня остановиться. Я соскочил с велосипеда, прислонил его к стволу и коснулся коры. И тут же отдернул руку, словно обжегшись. Дерево стонало. Не вслух, конечно, оно кричало от боли на том языке, который понимают только двоедушники, причем те, которые связаны с природой. Его корни пили слегка отравленную, мертвую воду и росли из земли, которая была больной и несчастной. Его соки были горькими от тоски. Болело дерево, болела земля под ним. Болели люди, которые здесь жили. Это место болело а те, кто не хотел болеть, бежали. Я видел это по пустым глазницам окон, из которых давно утекла жизнь. Я приподнял велосипед и покатил его к почте, до которой осталось недалеко. На обитой жестью двери почты висел отпечатанный на принтере и вложенный в пожелтевший файл листок «Требуется почтальон». Рядом с почтой почти вплотную стояло большое уродливое здание из серого кирпича с грязными, замутненными временем окнами. На нем висела выгоревшая до полной нечитаемости табличка, где угадывалось слово «склад». Огромный амбарный замок на воротах проржавел настолько, что казался единым целым с петлями. Склад этот заперли, наверное, еще при Ельцине, и с тех пор не открывали. Между почтой и этим складом стоял, как памятник пыльному прошлому, УАЗ Буханка. Почтовая машина, когда-то синяя, но теперь серая от пыли и выцветшей краски, стояла на спущенных колесах и смотрела на мир выбитыми фарами. Я прошел мимо объявления, втолкнув велосипед в тесное помещение почты, пахнущее сургучом, дешевыми газетами и мышами. «Здравствуйте!» «А мне бы бабу Машу. Я ей велосипед привез. Привел. Попросили меня?» За стойкой, заваленной квитанциями и журналами, сидела пенсионерка, крепко сбитая, с химической завивкой, не скрывавшей седины, и ярким золотым зубом, сверкнувшим, когда она открыла рот. Она уперла руки в бока и смерила меня тяжелым, оценивающим взглядом. «Какая я тебе, баба Маша!» возмутилась она, и голос ее прозвучал на удивление мощно. Я Мария Антоновна, верховный почтальон поселка Колдухин. в меру упитанная и в самом расцвете сил. А ты вообще кто такой? А я Вадим, работающую. Я решил не усложнять. Не знаете, на ферме или в полях работа есть? Работа Вадим не волк. Она поучительно подняла палец. И даже не ворк. «Потому как тут не Англия, а что?» «Правильно, работа — это произведение массы на расстояние». «Фермы закрылись лет пять назад. Совхоз накрылся медным тазом все 15. Кирпичный завод больше двадцати, еще в 90-е. Остались только сады, да и они уже не особо цветут». Она вздохнула. «Прямо как я...» «Короче, Вадим, работа есть только в городе». Откуда ты и так приехал? Ну и еще у меня. Могу предложить тебе лучшую вакансию в поселке Колдухин. Почтальон. Заплата маленькая, работа тяжелая, неблагодарная. Могут наорать, собаки кусают иногда. Зато свежий воздух, общение с народом и красоты природы. Пик колдухинской карьеры. Я улыбнулся. Кажется, судьба вела меня и довела почти до нужной точки. Почтальон. Водяной, работающей на почте? Однако я не спешил соглашаться. Даже если меня привела сюда по тонкой тропке судьба, это еще не значит, что я поступлю так, как она хочет. Знаете, баба-ма... То есть Мария Антоновна, зарплата у почтальонов больно скромная, а у меня жилья нет. Не потяну аренду, не сведу дебет с кредитом. Нет жилья, нет работы. Сам из большого города. Она прищурилась, изучая меня. «Сбежал оттуда?» «Нет, почему сразу сбежал?» «А на кой приперся в наши пенаты?» Прищурилась бабка. «Потому что я сторонник рурализации». Ее брови поползли на лоб. «Это как? Наркоман, что ли? Или садомит, прости господи?» «Почему сразу наркоман?» Искренне удивился я. «Из-за волос, конечно». Она кивнула на мои дреда, словно это был самый очевидный в мире факт. «Ты не дрейф, Вадим. Я не осуждаю. Бросил хотя бы». «Рурализация?» — терпеливо пояснил я. «Это модное течение среди молодежи. Переселяться в село и жить на природе, вдали от городского шума. Слышать пение птиц...» То не ядство, что ли?» — безжалостно уточнила она. «Короче, Склифосовский. Тебе работа нужна?» Или ты мне тут свои бредни рассказывать пришел? У нас в колдухе не только два варианта карьерного роста. Бюджетники и алкаши. Третьего не дано. Мне с зарплатой почтальона на жилье не хватит, повторил я свою главную мысль. А это я как-то решу с председателем, если ты согласишься. Отмахнулась она. Так я не умею быть почтальоном. Так я всему научу. Она явно теряла терпение. Согласен? Ну, если у меня будет служебное жилье, и если вы научите, у вас под началом работать? Это ты терминологией Екатерины II загнул. Тут ты будешь просто работать. Я пенсионер давно. Не смотри, что молодо выгляжу. Уйти не могу, потому что смены нет. Другого работника, то есть. Вернее, был один, да утопился. Буднично добавила она. Я невольно напрягся. Для Водянова такие новости всегда звучат иронично. — Не было смены, то есть. А тут тебя судьба послала. — Да, судьба, — пробормотал я. — Но пока с жильем неопределенность, согласиться не могу. Мария Антоновна хмыкнула. В ее глазах блеснул озорной боевой огонек. Она решительно обошла стойку и направилась к выходу. — Сейчас будет тебе определенность, — заявила она, схватившись за ручку двери. В берути! Настолько большая! Пошли, крошка ру!» Мария Антоновна обладала хваткой достойной кузнечных клещей. Ее сухая сильная ладонь вцепилась в мое запястье, и я, не сопротивляясь, позволил увлечь себя из душного мира почтовых отправлений обратно на Колдухинскую улицу. Она на ходу провернула в замке огромный ключ, звякнула засовом и, увидев ковыляющую к почтовому крыльцу сагбенную старушку, крикнула ей через плечо. «Я на обходе! Перерыв полчаса!» Старушка, понимающая, кивнула и замерла, прищурившись как снайпер, но ничего не сказала. Вместо этого поковыляла клавки около почты, чтобы присесть в ожидательной позе. Администрация, к счастью, оказалась буквально через дорогу. Серое двухэтажное здание, ровесник застоя с облупившейся штукатуркой. Внутри пахло хозяйственным мылом и пирожками. В холле ни души, только уборщица с медитативным выражением лица возила полинолиуму потрепанной тряпкой, наводя чистоту на уже чистый, хотя и вытертый до дыр пол. Мария Антоновна, махнув ей рукой с уверенностью кавалерии Буденова, прогорцевала каблуками к двери с табличкой глава сельской администрации, и без стука распахнула ее. «Ну, здравствуй, Павел Семенович!» Картина, открывшаяся нам, была почти пасторальной в своей бытовой нелепости. Павел Семенович, глава и, вероятно, недремлющее око администрации, стоял у окна, высоко запрокинув голову, и старательно целился пипеткой в собственную ноздрю, удерживая баланс на кончиках пяток. Наше внезапное появление нарушило хрупкое равновесие. Его рука дрогнула, капля едкого лекарства пошла не в то горло. Глава закашлялся, задряс головой, а его лицо приобрело оттенок спелого баклажана. Титаническими усилиями он не упал, но разгневанно всхрапнул, как оскорбленный молодой конь, развернувшись всем корпусом. «Мария Антоновна!» Просипел он, отчаянно хватая ртом воздух. «Ну вы смерти моей хотите!» «Ой, Павлуша, тебе как песню, не задушишь, не убьешь!» Без тени сочувствия отрезала она. «Я тут себе помощника присмотрела!» Пал Семенович, наконец отдышавшись, вытер слезящиеся глаза и перевел взгляд на меня. Его глаза, круглые и любопытные, как у хорька, внимательно меня ощупали с головы до ног задержавшись на дредах. «Тоже алкаш, как Стёпка?» — без обиняков спросил он. «Акстись, Павел Семёныч, так про Стёпку говорить!» Мария Антоновна укоризненно покачала головой. Оба, и глава, и почтальонша, синхронно и истово перекрестились. Этот жест, исполненный с такой будничной серьёзностью, выглядел в казённом кабинете да нельзя сюрреалистично. «А мертвых либо хорошо, либо ничего», — наставительно произнесла Мария Антоновна и тут же, повернувшись ко мне, добавила. «А этот? Кто же его знает? Он этот, э -э -э, рурист. Короче, наверное, наркоман». «Я не наркоман», — не выдержал я. Легкое возмущение всколыхнуло мое вековое спокойствие. «Сколько титулов и имен у меня было за тысячи лет, но в этом меня еще не обвиняли». «Да нам пофигу. Главное, что не сектант», — махнул рукой Павел Семенович, окончательно придя в себя. «Ты же не сектант? Скажи честно дядя Паше, глядя в мои глаза». Я встретился с его цепким, изучающим взглядом. «Нет, Павел Семенович, не сектант». «Это хорошо», — с облегчением выдохнул он. «А то есть у нас одни такие по соседству. Жизни от них нет» а с наркотиками завязывай, грех это. Хм. Так что, Мария Антоновна, я вас поздравляю с пополнением. Откуда откопали такого красавца? Не Небось, из города прислали? По федеральной программе? Ага, сейчас. Прислали, потом догнали и еще раз прислали. Фыркнула моя нанимательница. Скорее уж наоборот, изгнали. Он же этот, реруралист. Чего? Не понял глава. «Извращенец, что ли?» «Нет», — терпеливо пояснила Мария Антоновна. «Типа тот, кто бежит обратно в село. Слово такое специально обученное». «А, типа зов крови», — понимающе кивнул Павел Семенович. «Короче, похрену, как ты его заарканила. Главное, он сам-то согласен». «Погоди, не совсем согласен. Колеблется он, как электорат в 90-е. Тут же взяла бы за рога почтальонша». Ему жить негде. Дай ему хату, он и останется в поселке. Там, глядишь, бабу новую найдет, а там, может, и будет кому через некоторое время в нашу школу пойти в первый класс. Аргумент, судя по всему, был железный. Лицо Павла Семеновича стало серьезным. Он побарабанил пальцами по подоконнику, глядя куда-то вдаль, словно видел там демографическую яму, готовую поглотить его поселок. — Дом? А чего тут думать? «Пущай забирает Степкин дом!» Он резко повернулся ко мне. Взгляд его снова зацепился за мои волосы. «Только ты это, Боб Марли, ты того. Не склонен топиться. А то Степка, предшественник твой, по пьяному делу утопился. Аккурат возле дома купаться полез. Дом-то на улице Озерная. Он сказал это как нечто само собой разумеющееся. А я молчал, но не от удивления. Наоборот. Я ощущал, как последние кусочки мозаики встают на свои места. Судьба — это слепая стихия. Это тонкая, продуманная паутина. И я двигался, следуя ее указаниям. Работа почтальона, утонувший предшественник, дом на улице Озерный. Все вело меня к воде, к моей стихии. Нет, я хорошо плаваю и не склонен к пьянству. Ладно заливать-то. — хмыкнул глава, но беззлобно. — Просто обещай дяде Паше, что не пойдешь плавать в пьяном виде. А то мы обратно с тобой, Марию Антоновну, расстроим. — Обещаю. Вот и ладненько, он хлопнул в ладоши. — Посидите тут. Глава администрации скрылся за дверью, ведущей, видимо, в архив или подсобку. Вернулся он через пару минут, звякая связкой ключей в одной руке и держа в другой несколько пожелтевших бланков. «Расписывайтесь в бланках, Антонина...» Он кивнул в сторону двери, где был коридор и другие кабинеты. «Их завтра заполнит и отдаст тебе, занесет на почту. Вот тебе ключ». «Дом тебе баба-ма...» э, «То есть Мария Антоновна покажет. Она тут все и всех знает». «Да ты и сам, если не утопишься, скоро будешь всех знать». «Работа у вас у печкиных такая...» Он отксерил мои документы у гудящего старенького копира размером со здоровенную тумбу, после чего положил передо мной на стол пустой бланк. Настоящий артефакт из другой эпохи. Бумага была плотной, желтоватой, шершавой на ощупь. В нижнем углу виднелась типографская отметка, отпечатанная выцветшими чернилами. Краснодарская краевая типография. 1992 год. Этот бланк был старше моего нового тела. Я взял шариковую ручку. Молодые и сильные пальцы легко и уверенно сжали пластиковый корпус. Я поставил свою новую подпись, наклонная «Купалов В.И». Росчерк получился уверенным и размашистым. Это была подпись под контрактом Ниссельской администрации. Это была подпись под новой главой моей судьбы.